Глава тринадцатая. Райнхард. «Я был зол. Нет, не так. Я был очень зол. На себя, на Зигвальда, на Алисию. Особенно на Алисию, потому что ее доброта распространялась на всех. На сгустки магии, на мимо пробегающих дворняк, горничных и сующих в руки конверты подозрительных незнакомок. Даже на моего эпатажного братца, для которого выпендриться, как белую схему начертить. Палка-палка и завиток». Она готова была жалеть, утешать, вытирать всем сопли, но отказывалась давать мне хоть малейший шанс исправить случившееся между нами. На меня будто повесили табличку «враг». Именно поэтому я был зол. Поэтому предпочел запихнуть новоиспеченную принцессу в купе, подальше от себя, и во избежание глупостей, которые регулярно приходят ей в голову. «Вы так и не послушали моего совета, ваша светлость?» – тихо спросила Эри Лимор. «Напротив, я сделал шаг навстречу, но его не оценили». Больше мы не разговаривали, ни с бывшей камеристкой, ни с принцессой. В этом не было смысла. Как и в присваивании Маджеру имени, в разговорах о его величестве и в моей опеке принцессы. Все, на чем мне действительно стоило сосредоточиться, на раскрытии заговора и на поимке того, кто покушался на меня и на нее. На том, к чему я готовился всю свою жизнь, на благе Леграссии. Все остальное… Эдар, дремавший посреди вагона, подскочил, а роза мгновенно появилась перед моими глазами. Маджеры зарычали, как настоящие львы, и тут я тоже это почувствовал. Магию. Достаточно сильную, чтобы... Остановить поезд. Вагон дернулся. Я дернулся следом, оказываясь на ногах и чертя защитные схемы. Чертеть блокирующее было бессмысленно, потому что я узнал силу, с помощью которой на нас напали. Это была не схема. Замедляющий артефакт, что в несколько секунд заставил идущий на огромной скорости поезд замереть на месте. Раздавшиеся следом выстрелы и крики только подтвердили, что Гердова остановка вовсе не аварийная. «Эри Лимор, идите к Алисии!» – бросил я побледневшей как смерть женщине. «Давайте!» Я шагнул к купе и открыл для нее дверь. Женщина метнулась внутрь, но в проеме ожидаемо возникла принцесса. «Что случилось?» «На поезд напали, ваше высочество, но можете не волноваться, в этот вагон никто не проникнет». Ее глаза широко распахнулись. «В этот вагон? А что будет с остальными пассажирами?» Я скрипнул зубами. За моего брата тоже не переживайте, отобьется. Я переживаю не за Зигвальда, а за тех, кому сейчас действительно нужна помощь. Стало быть, за меня вы не переживаете, поддел я. Почему вы все время все перекручиваете? Учусь у вас, ваше высочество. В стену вагона что-то ударило. Да так, что он покачнулся, и Алися ткнулась лицом в мою грудь. По инерции, конечно же, потому что сразу отпрянула. Я говорю про людей, которые не могут за себя постоять. Вы должны помочь им. «Я защищаю вас, Алисия, а у поезда есть охрана. В конце концов, там остался ликровец с королевской гвардией». «Я не слишком хорошо знаю ликровеца, но боюсь, он даже пальцем не пошевелит ради женщин и детей». «Уверен, что не пошевелит». «Вы же сильный, и у вас есть роза». «Спасибо, что цените мое мастерство и моего маджера, но я здесь ради вашей защиты». Она развернулась и шагнула к выходу. «Тогда пойду я». Я перехватил ее за руку и вернул на место. «Это смешно». «Во мне есть магия, которой вы не владеете. Я буду защищать людей, а вы, Эдар и Роза, меня». «Ты с ума сошла?» «Хватит. Вы и так достаточно меня наоскорбляли сегодня. Еще и закрыли в купе». Я сжал зубы, а потом обхватил талию принцессы руками и под перепуганным взглядом Эри Лимор поставил ее в купе. Эдар такого не стерпел и на этот раз зарычал на меня, но я уже отпустил Алисию и отступил. «Я защищаю вас, даже если вам это не нравится». Собирался закрыть дверь, но Алисия снова шагнула ко мне. «Пожалуйста, помогите им!» – попросила она, сложив ладони на груди и добавила. «Райнхард!» Звук моего имени слился со взрывом схемы, заставил вздрогнуть сильнее, чем от снаряда. Я сжал кулаки и мысленно выругался, прежде чем приказать. «Закройтесь в купе. Я оставлю Розу в помощь Эдеру». Приказал и вышел, чтобы не видеть облегчения на лице Алисии. Ей не нужно было знать, что я и так собирался выйти. чтобы узнать, кто устроил диверсию, поймать его и, если повезет, выяснить, кто заказчик. Я распахнул дверь в вагон, чтобы тут же запечатать ее снова, и на это отвлекся. А когда повернулся, огненный снаряд полетел прямо в меня. Удар припечатывает меня к двери, руку жалит болью, а рукав занимается пламенем. Но начертанная мной холодная схема изморозью проходит по пиджаку, развеивает густой дым. Они отсоединили королевский вагон. Между ним и основным составом теперь расстояние с небольшую площадь. Ночную тьму разрывают яркие огненные и тусклые морозные снаряды от боевых схем. Поезд с потухшими огнями темной дугой врезался в горный тоннель. Так и замер. Именно так на него и обрушили замедляющий артефакт. Просто сбросили сверху, не заботясь о том, кто при этом пострадает. В меня летят новые снаряды, сразу от двух магов, что подходят слева. Но я зря активирую защиту. Между мной и ними с ревом возникают лев и львица, распахивают крылья, заслоняя меня от нового удара. Назад! кричу я. Защищайте Алисию! Эдер рычит и запрыгивает на крышу вагона. Роза бросается на одного из магов и сбивает его с ног. Второй, при виде Маджеров швыряет снаряд наугад и устремляется к поезду. Я спрыгиваю на рельсы и бегу за ним, уворачиваясь от действия случайных схем и артефактов. Вокруг поезда развернулось нешуточное сражение. Неизвестные с закрытыми лицами бьются с гвардейцами, и сложно сказать, на чьей стороне сейчас перевес. Маг запрыгивает на подножку и скрывается в темном проеме следующего вагона. Я следую за ним. В этом вагоне пусто, но в следующем оказываются забившиеся по углам пассажиры, которые еще живы. А остальные… Ярость вспыхивает во мне, растекающимся по венам ядом. Бойня, которую они устроили, достойна лишь возмездия, кто бы не отдал приказ. Идея с ледяной схемой пришлась вовремя. Можно сказать, он сам напросился, поэтому вместо очередной защитной схемы, в которую стабильно прилетали огненные снаряды, я создал морозную дорожку. Маг улетел вперед, врезавшись в закрытую дверь. Я же в один прыжок и скоростное скольжение оказался рядом и набросил на его шею сотканную из магии петлю. «Кто вас послал?» Маска сползла, обнажая усыпанное мелкими шрамами лицо и украшенную татуировкой щеку. Незавершенная схема смерти, знак наемников. Мужчина захрипел, когда я, шевельнув пальцами, сильнее затянул аркан. Слегка. Исключительно для того, чтобы его разговорить. «Тот, кто щедро заплатил!» Зло выплюнул он. «Имя!» «Мы не знакомились, меня больше интересовали галиры». Кто бы сомневался, Аркан стянулся еще чуть-чуть. «Что тебе приказали сделать? Убить принцессу? Похитить ее?» В глазах наемника вспыхнуло изумление, сменившееся булькающим смехом. «Принцесса? Кто сказал, что мы пришли за ней?» Наступил мой черед удивляться. «Если они напали на поезд не ради Алисии, то ради кого? Или чего?» Стрёкот и клёкот со стороны окна выдернул меня из размышлений. Слишком поздно я заметил, что маг выудил из кармана еще один артефакт. Вытянул и активировал. Мелькнул знакомый скорпионий хвост. Маджер запрыгнул в окно и с диким рёвом бросился на меня, отталкивая в сторону. От толчка в грудь я ударился о стену, а пространство над ним и наемником вспыхнуло красным. Алым. Вспыхнуло, взорвалось и будто всосало в себя уродливое создание. Развеяло серебристыми искрами. А вместе с ним и мой аркан. «Какого Герда? «Схема, уничтожающая маджеров?» – уточнил Зигвальд, вбегающий в вагон. «Любую магию!» – прорычал я, потому что наемник рванул в обратную сторону и был уже в проеме. Я опустил петлю ему вслед, но маг вдруг дернулся, замер и начал оседать на пол. И когда упал на колени, я увидел выдернувшего из его груди нож Лекровеца. «Не благодарите!» – произнес начальник стражи. «За что?» – яростью в моем голосе можно было поджечь весь вагон. «Ты только что убил нашего свидетеля!» который, по его же словам, пришел не за принцессой. Он, кажется, вообще не знал, что она на этом поезде. Артефакт, способный развеять Маджера. Как-то схема, что чуть не выпила меня досуха. Но если они пришли не за Алисией... Я сорвался с места, отпихивая Лекровеца в сторону. «Быстрее, к королевскому вагону!» Я не оглядываюсь, чтобы проверить, следует ли за мной братец или кровец, устремляюсь вперед, едва справляясь с дурным предчувствием. И первое, что я вижу, это стоящую в раскрытых дверях королевского вагона Алисию, Она кричит. «Эдер!» Маджер отбивается большими когтистыми лапами, защищая принцессу от нападающих наемников. Но над ним, над золотистым львом с огромными крыльями, уже раскрылась смертоносным цветком алая схема.